Глава 131. Поединок Ставок, часть 1. Тео тоже не хотел призывать себе на голову лишние неприятности. Но у него была на это причина. На самом деле так получилось, потому что его противником была компания Оркус. Однако, вне зависимости от своих целей, Тео сделал кое-что необратимое. Агент компании Оркус, который заставил отступить даже информационную гильдию, объявил ему войну. Теодор почувствовал, как по его спине течет пот. «Черт, если бы я только сегодня сюда не пришел!» Глядя на этот предмет, Тео вздохнул. Это было обычное украшение из белого золота, которое выглядело как одна из многих публикушек, продаваемых в обычных магазинах. Именно это ожерелье с серебряными подвесками и красными драгоценными камнями и стало источником волнений. Назывался этот предмет ожерельем шарлоты. Это была реликва известная тем, что ее носил на своей шее Шарлотта, последняя принцесса королевства, павшего сотни лет назад. Но почему какое-то ожерелье заставило Теодора пойти на столь безрассудный шаг? Чтобы узнать причину, нужно вернуться к событиям 30-минутной давности, когда атмосфера на аукционе все еще была относительно спокойной. Итак, 3, 2, 1, продано! Номеру 64. Участник под номером 64 забирает сердце озера за 800 золотых. Мои поздравления, этот драгоценный камень наконец нашел достойного владельца. Огромная сумма денег упоминалась весьма небрежным образом — 800 золотых. Этих денег было достаточно, чтобы купить несколько небольших имений. Это был мир, выходящий за рамки понимания молодого мага из провинциальной деревушки. Тео думал, что за год активной деятельности в качестве мага ему удалось скопить целое состояние. Но это было ничем по сравнению с активами людей, которые здесь собрались. Теодору нужно было вложить абсолютно все свои деньги только в то, чтобы поучаствовать в торгах за сердце озера — которая только что ушла с молотка. он не удержалась от глубокого вздоха. «Хм, но как? Разве не говорил, что лучше сюда не приходить?» Заглянув на него, спросил Гибра. «Вы это имели в виду?» «Ну, практически», — кивнул Гибра, после чего продолжил. «Наниматель, подумай вот о чем. У этих парней слишком много денег, что же само по себе неприятно. Часы на их запястьях, одежда, которую они носят, их слова о действии, все это выглядит словно насмешка над бедными». «Да уж». Теодор на мгновение перестал дышать. Он вновь осознал ту неполноценность, о которой на какое-то время забыл. Он прошел через многочисленные страдания в Академии Бергена. И, естественно, не каждый поголовно студент насмехался над ним, но Теодор ненавидел абсолютно всех. Он ненавидел тех, кто родился с талантом, но впустую его растратил, бездельничая на протяжении всей своей жизни. И теперь, когда перед ним стеллажами лежали настоящие сокровища, Теодор просто молчал. Тем временем, ведущий вновь повысил голос. «Дорогие участники!» «Поскольку половина предметов нашего аукциона уже нашла своих владельцев, мы хотим дать вам минуточку отдышаться. Следующий наш лот из далекого прошлого. Это наследие королевства, канувшего в небытье, подосели неизвестным причинам». Расставив перед собой руки, ведущий огляделся по сторонам, чтобы убедиться в заинтересованности аудитории. Удовлетворенный тем, что большинство участников смотрят его в сторону, аукционист указал на объект, находящийся на сцене. Это был квадратный предмет. Накрытый лоскутом ткани, и, вероятно, содержал внутри себя стеклённую коробку. Хозяин умело сдёрнул ткань. И в этот момент... ха хо Глата не проснулась ото сна. Что, что-то стоящее? Очень интересно. Пользователь, кажется, в последние дни тебе благоволит удача. Удача? Это ожерелье? Когда ведущий продемонстрировал всем золотое ожерелье в стеклянной коробке, Глата не продолжила говорить расслабленным тоном. Это впечатляющий предмет, поэтому обрати на него внимание. Принцесса Антиуха. Ожерелье Шарлотты — это особый проклятый предмет, предназначенный для одного государства. Проклятый? Ожерелье превращает в любых находящихся рядом духов, призраков и банши. В руках квалифицированного некроманта оно может продемонстрировать силу национального сокровища. А затем Глата не показала Те информацию о самом ожерелье. Плюс 16. Ожерелье Шарлотты. Тип аксессуар. Это ожерелье, оставшееся после Шарлотты. Последняя принцесса Антиоха. Королевство, павшего от зловещего разума. Оно выглядит как простой аксессуар, но в нем содержится поистине страшное проклятие. Ожерелье проклинает тех, кто все еще жив, а любое духовное тело, имеющее хоть небольшую склонность к злу, будет превращено в могущественного злого духа. Тем не менее, печать, оставленная святым, блокирует эту силу. Класс предмета «Сокровище». При поглощении предмета вы получите очень большое количество магической силы. При поглощении вы можете получить серьезный урон. При поглощении будет применено проклятие Антиоха. Время переваривания предмета — 11 дней. Опасное! тедор мгновенно осознал страшную природу этого проклятого ожерелья. Маги с самого детства знали, что в этом мире существует много вещей, недоступных для их взора. Но просто потому, что они чего-то не видели, это еще не значило, что этого не существовало. Из-за этого тедор сразу же осознал опасную природу ожерелья. В этом материальном мире обитало бесчисленное множество духов. Конечно, большинство из них невозможно было увидеть невооруженным глазом, и они несли вреда людям. Тем не менее, если кто-то из них был связан со злом, то вполне мог возродиться, как манш или призрак. Такие существа классифицировались как бестелесные создания, на которых действовали физические атаки. Противостоять им было весьма непросто, и для этого требовался маг, по крайней мере, с четверным кругом, или пользователь ауру соответствующего урона. Впрочем, особо много проблем от Банша Призраков не было, так как встречались они крайне редко. Однако это ожерелье могу вызвать настоящую катастрофу. Независимо от того, знал ведущий о скрытых способностях этого предмета или же нет, он начал торги, непринужденным голосом объявив. Что ж, тогда мы начнем. Как я уже сказал, этот лот поможет вам немного перевести дух. Таким образом, минимальная ставка на этот прекрасный аксессуар стартует с 30 золотых. А значит, максимальная ставка — 300 монет. Это уцелевшая древняя реликвия, которая неплохо было бы заиметь себе в качестве сувенира. 300 золотых. Огромная сумма для простых людей. Но сущий пустяк для большинства собравшихся здесь, коих можно было отнести к числу самых богатых на континенте. Некоторые покачали головами, в то время как другие начали шептать сладкие слова в уши своим девушкам, которых привели с собой. Однако первый участник оказался весьма неожиданным. Агент компании «Оркус», который с самого начала аукциона не проявлял ни малейшего интереса ни к одному из глотов, тут же поднял свою табличку. Так, и что мы видим? Номер 303 повысил ставку на 100%. Таким образом, текущее предложение составляет 60 золотых. Люди, собравшиеся здесь, обладали богатством и властью, но даже они не могли игнорировать имя компании «Оркус». Кроме того, это было первое стопроцентное повышение на сегодняшнем аукционе, что было разназначено прямой декларацией о намерении купить предмет. «Если кто-то в такой ситуации начнет перебивать ставку, то это будет воспринято в качестве негласного противостояния с компанией Оркус». Неудивительно, что Теодор тоже заколебался. «Черт, лучше не придумаешь, компанией Оркус!» Если бы в ставку делал кто-то, кроме компании Оркус, Теодор, возможно, отказался бы от ожерелья. Артефакт содержал в себе опасное проклятие, но, согласно информационному окну, оно не могло проявить свою силу запечати. Человек, купивший это ожерелье, не смог бы распознать скрытые в нем способности – а потому, скорее всего, стал бы использовать его в качестве обычного украшения. Тем не менее, компания Оркус подозревалась в использовании черной магии, поэтому Тео не мог просто так позволить этому агенту забрать лот. Если в Каргасе возникнет бедствие, Теодор не простит тебя, понимая, что мог это предотвратить. И вот перед тем, как участвовать в торгах, Теодор задал Горемуару последний вопрос. «Эй, что ты имела в виду, когда говорила, что мне повезло с этим ожерильем?» «Ты уже забыл?» «В подземелье, созданном пользователем поклонения смерти, я ела призраков!» Сфуты, Точно!» Тедор действительно совсем позабыл об этом. Теперь он вспомнил тех злых духов, которые напали на них в тесном коридоре, а также об информационном окне, которое всплыло после того, как Глата не съела их. «Вы все еще не разблокировали скрытую функцию!» Чем больше он размышлял над этим, тем скорее всего начинал становиться на свои места. Подумав о связи между сосудом, призраками и ожерельем Шарлотты, «Блестящий Ум-Т» мгновенно предоставил ему ответ. Он понял, почему Глаттани сказала, что ему благоволит удача. Создавать при помощи ожерелья злых духов, скармливать их Глаттани. Процесс захвата душ из оригинальной книги был несколько раз проще и быстрее. Вместе с этим, рыскать по континенту в поисках бандши призраков было просто неэффективно. Тем не менее, с ожерельем Шарлотты, процесс поиска пищи мог превратиться в ее производство. Теодор глубоко вздохнул и поднял правую руку, которая крепко держал табличку с его номера «Не может быть! Номер 472! Участник под номером 472 также повышает предложение на 100%! Таким образом, текущая ставка составляет 90 золотых!» От удивления ведущий даже начал заикаться. Он не думал, что кто-то дерзнет выступить против этой компании. К счастью, всем было плевать на его речь. Взгляды всех, кто присутствовал в аукционном доме, приковались к агенту компании «Оркус». и молодому человеку, который перебил его выигрышную ставку. Тео почувствовал, как взгляды впиваются в него абсолютно со всех сторон. Агент Оркуса тоже смотрел на него со стороны, и в его карьих глазах блестел красный огонь. В результате торгов организатор акционного дома пригласили двух претендентов в отдельную комнату. Одно из правил акционов Карга согласило, выигрышная ставка не может превышать минимальную цену предложения в 10 раз. Другими словами, нередкостью было наличие сразу нескольких претендентов, которые были готовы отдать максимальную сумму. Существовал отдельный способ решения такой проблемы, но этот инцидент был особым делом. Организаторы аукциона посоветовали претендентам, если это возможно, разрешить свой спор путем переговоров. «Этак, чего ты хочешь?» «Эм...» Теодор был удивлен такой постановке вопроса. Агент поднял брови и произнес. «По дороге сюда собрал кое-какую информацию. Твоё имя Тео, маг четвертого круга из магического сообщества Мелтера, «Разве ты приехал в Каргас не для того, чтобы навестить своих дальних родственников? У тебя есть торговый жетон медведи из компании «Полонель», и ты очень многообещающий молодой человек». «Вы меня переоцениваете?» «Ба, это не комплимент. Я сказал это, чтоб ты понял. Я учитываю все эти нюансы». Агент явно не хотел терять времени, а потому вежливо спросил. «Сколько ты хочешь?» «Нет, я готов дать тебе предмет, который тебя интересует. Конечно, при условии, что ты отдашь мне жерелье». «Эм...» Теодор понял, что возникло недопонимание. Агент не знал, что Тео действительно целился на ожерелье. Он думал, что Тео просто играет с ним, чтобы получить что-то другое. Такая возможность и вправду казалась более реальной, чем то, что происходило на самом деле. Помимо того, что ожерелье было старым, она являло собой обычный аксессуар. Таким образом, не было ни малейшей причин идти против компании «Оркус» и предлагать за 300 золотых. Агент воспринял ответ Тео как положительный. «Кстати, это действительно дерзкий. Что ж, не стоит стесняться предпринимать подобные шаги в таком возрасте». «Ты не маг, гениальный торговец!» «Прошу прощения!» — прервал его Теодор. «Но мне нужно это ожерелье!» Атмосфера в комнате замерла всего от одного предложения. Взгляд агента стал холодным, а его руки дрогнули, будто он горел желанием схватить Тео за грудки. Однако вскоре агент успокоился и медленно проговорил. «Ясно. Значит, ты не хочешь снимать ставку?» «Да, вы не ослышались!» «Как смело! Действительно смело!» Пробормотал изменившимся голосом агент, после чего поднял голову. Его красновато-карие глаза стали казаться еще глубже. Возможно, так произошло из-за смены настроения. Нет, это Теодору вовсе не казалось. Вместо красновато-каревого цвета, глаза агента стали абсолютно красными, будто налились кровью. Агент посмотрел на Тео и проговорил. «Это мое проследнее предложение! забудь об этом ожерелье!» Одновременно с этим в зрачках агента вспыхнул свет. Красные глаза. В прошлом они были известны как глаза демона, обладавшие силой помрачить разум, и применять особую силу. Однако сегодня это было бесполезно. Глатани, которая только недавно уснула, лишь фыркнула, почувствовав на себе взгляд, мешавший ей спать. Даже в эпоху мифов количество монстров, которые могли преодолеть ментальную защиту Глатани, можно было сосчитать по трем пальцам одной руки. Когда красные глаза попытались проникнуть в разум Теодора, жадный гримуар снисходительно проговорил. Как тривиально, даже с учетом злых глаз. А затем Гримуар удалил присутствие агента. «Как?» – внезапно закричал агент, закрыв глаза. «Что случилось?» «Не приближайся ко мне!» Теодор, который не знал произошедшем в его голове сражение, подошел, чтобы оказать поддержку. Но агент уже же обрянул назад. Фактически, с глазами агента все было в порядке. Но впервые за все время он сам получил шок в мире духов. Мало того, что его глаза демоны не сработали, тогда весок он получил в ответ удар. Но что самое удивительное... Этот молодой человек действовал так, как будто не знал, что происходит. Агент хотел побыстрее убраться из этого места, а потому тут же воскликнул. «Иного пути нет! Поединок вставок! Через три дня я вытрясу из тебя твою дерзкую натуру!» «Эм, это почему вдруг? Нам больше не о чем говорить!» Выплюнув эти слова, агент выбежал из комнаты. За исключением того факта, что этот молодой человек не собирался уступать ему ожерелье, агент не понимал ровным счетом ничего. «Так или иначе, но в поединке я ему уничтожу!» — подумал он. «Пусть приобретение жерелья отложилось на несколько дней. В конечном итоге оно все равно попадет нему в руки». «Я убью эту выскочку!» — решил агент, шагая по коридору, с перекушенным от ярости лицом. Тем временем Теодор встретился с ожидавшим его гиброй. «Что случилось?» — тоненьким голосом подиресовался изрядно переживавший информатор. «Агент убежал! Теперь будет поединок в ставок!» — слыбко ответил Тео. «Что?» «Наниматель, ты действительно потерял рассудок? Я же два раза повторил, что ты ни при каких обстоятельствах не должен принимать поединок!» Поединок Ставок являлся бы дополнительное правило подпольных аукционов Каргаса, которое применялось только тогда, когда предложение Золо достигало максимального уровня. Обе стороны должны были выбрать воина для участия в дуэли, и победитель получал вожделённый предмет. Проблема заключалась в некоторых правилах, которые существовали для подобных дуэлей. «Наниматель, я знаю, что ты хороший боец». но ты не можешь участвовать в нем лично. Зачем вообще было принимать вызов? Но я хочу получить этот предмет. Да сдался он тебе! Эти против компании Оркус! Какой сумасшедший воин согласится на твое предложение? Если ты думаешь обо мне, то, пожалуйста, остановись. Участие в поединке не входило в условия сделки. Гибра мог показаться бездушным, но это была черта, которую не мог пересечь. Теодор поручил информационный гильдии найти информацию о товарах и приобрести оригинальные книги, Им совершенно не с руки было рисковать и пересекать дорогой компании Оркус. Однако Тео ничуть не извинился в лице. Во-первых, он не собирался выдвигать в качестве своего воина Гибро. Он уже знал человека, которого хотел нанять для поединка ставок. «Не нужно беспокоиться. Я уже нашел воина». Развил его переживания Тео. «Что? Правда?» «Да. Мне нужно отправить ему сообщение. Но рано или поздно он обязательно встретится с нами». Как управляющий филиалом информационной гильдии, Гибро не мог подавить свое любопытство и спросил, «Хм, и кто это? Ему нужно быть великим воином!» По слухам, в компании Оркус был монстр, который мог срубить своим мечом даже тысячелетний дуб, или разорвать голыми руками целого огра. В слухах была тенденция к привлечению. Но никто не сомневался в навыках этого человека после того, как несколько лет назад он сломал хребет одному из рыцарей. Это был человек, полностью экипированный в черной доспехе, а потому ни его истинного лица, ни даже голоса никто не знал. Однако было очевидно, что со стороны компании Оркус «Почти наверняка выступит этот, так называемый Черный Рыцарь». Несмотря на то, что Тео не знал абсолютно всех слухов, он был уверен, что выбранный им человек сможет выиграть у Черного Рыцаря. Среди всех просторных земель Сипотта, ты выбрал самую сильную руку. «Рэндальф Кловис, лидер наемников Бродячей Волки!» произнес Тео со стороны ностальгии в голосе. На это имя наткнулся, блуждая по Сипотте несколько дней назад. Рэндальф был первоклассным мечником – прорвавшим заслон из тысячи оживших мертвецов во владениях Миллеров. Если бы Тео не знал о присутствии Рэндальфа, то он, возможно, не принял бы вызов на поединок ставок. А еще он виделся с его сестрой, так что и Рэндальф, и Ребекка во многих отношениях были тесно связаны с Тео. «Он еще не мастер, но он непременно победит Черного Рыцаря», уверенно заявил Теодор Миллер.